Три месяца назад. Приглашение в дом Ариэллы и Матео приходит на следующий день после того, как мы поговорили, и она при помощи записки рассказала мне о своих проблемах. Перспектива посетить ее тюрьму и весь вечер делать вид, будто я наслаждаюсь ужином и не догадываюсь, насколько уязвима Ариэлла, вызывает у меня страшную головную боль, которая длится весь день и никак не отступит. Ведь я даже не уверена, что соседке угрожает опасность. Я не знаю ровным счетом ничего. И еще не успела позвонить Джеку, а Чарльз — последний человек, которого я стала бы просить о помощи. Во-первых, как мне теперь общаться с рилой Обмениваться записками, как в старших классах? Надо бы обратиться в полицию, но что бы ни происходило за закрытыми дверями наших соседей, наверняка Матео хватит ресурсов, чтобы сохранить тайну. Да и как отреагируют копы? И что я вообще им скажу? Мол, соседка оставила мне записку, в которой просит о помощи? Если позвать Ариэлу на прогулку вдоль реки, Матео заподозрит, что его жена хочет поговорить наедине. Возможно, если мы с ней будем часто встречаться, а Матео узнает нас получше, рано или поздно телохранитель перестанет таскаться за нами по пятам, и я, наконец, смогу докопаться до истины. Чарльз в восторге, что нас пригласили на ужин. За последнее время они с Матео успели несколько раз созвониться и даже пару раз пересечься в городе. Это меня беспокоит. О чем они разговаривали? Где проводили время? Были ли с ними стриптизерши? Чарльз, как обычно, скрытничает и говорит, что это не мое дело. Вот почему я никогда не рассчитываю на его поддержку. Впрочем, мы оба хороши. У каждого из нас свои секреты. Куб прыгает по нашей кровати в пижаме с узором из самолетиков, а Кики снимает себя на смартфон, сидя на полу рядом с моей шкатулкой для драгоценностей. «Итак, ребята, сегодня мы будем примерять украшения моей мамы. Вы ведь тоже этим балуетесь?» Она говорит с легким американским акцентом и склоняется к микрофону, как заправский видеоблогер. Чарльз надел вечерний костюм и теперь, разговаривая по телефону с клиентом, выбирает галстук. Очень уж ему хочется произвести впечатление на Матео. Никогда не видела, чтобы муж так пекся о своей внешности. Раньше, когда Чарльз только вернулся со службы в первой зарубежной компании, он казался мне красивым. Нас свел общий друг, сказав, что мне полезно познакомиться с солдатом, настоящим мужчиной, которого не заботят деньги». «Думаю, так говорят только для того, чтобы подстраховаться, отвадить жадных до денег пиявок. Хотя я ходила на свидания и с пафосными богачами, прежде чем в моей жизни появился Чарльз. К слову, имя никогда ему не шло. Лучше бы его назвали Гасом или Бретом. Чарльз звучит слишком царственно, слишком напыщенно. Сейчас, когда муж обрызгивает одеколоном мускулистую шею, я не вижу в нем красавчика». Передо мной незнакомец, который изредка заглядывает к нам, чтобы поужинать и заснуть раньше меня. Он больше не мой муж. Он моя обязанность. Мужчина, которого я, по мнению общества, обязана иметь. Которого обязана осчастливить, и брак с которым обязана сохранить, будь я хоть трижды несчастна. Я пытаюсь вставить в мочку ухо сережку и, промахнувшись, морщусь от боли. «Слезай с кровати», — говорю я купу. «Сын готовится прыгнуть на меня, но я качаю головой». Не вздумай. Его плечики трясутся от смеха, и он все-таки прыгает, повисая у меня на шее. Я целую его светлые кудри. Иди к Джорджии, попроси ее почитать тебе книжку. Когда вернешься, я снова чмоку его в макушку. Когда ты уже будешь спать, дружок? Поцелуй меня, пока я сплю, требует сын. Всегда так делаю. «Эта тиара очаровательна!» — говорит сидящая на полу Кики. Надетая на бикрень корона съезжает ей на глаза. И я прошу дочь прекратить съемку. Затем наклоняюсь и целую ее в лоб. «Помни, нельзя выкладывать ролик в сеть», — шепчу я. Она подмигивает и улыбается. «Само собой».